Марина Серова. Это только цветочки. Глава первая. Настойчивый до умопомрачения трезвон разорвал ватный полог моего утреннего сна. И я с большим трудом открыла слипающиеся глаза и взглянула на настенные часы. Половина восьмого. Конечно, мне тысячу раз приходилось вставать в такую рань, но это когда на то была необходимость. Например, очередное расследование. Сегодня же мной был запланирован выходной, самый обыкновенный день, в течение которого мне полагалось вкусно завтракать, обедать и ужинать, лежать на диване с задранными вверх ногами и с самым беззаботным видом листать какой-нибудь Эль или Космополитен. Неплохое занятие для уикенда вечно занятого детектива. То, что этот звонок имеет хоть какое-нибудь отношение к полным тревоге, и опасности будням вышеупомянутого детектива мне не приходило в голову. Быть такого не может. Я снова прикрыла веки. Вдруг понадеявшись, что этот несносный трезвон приснился мне и является воплощением моего гиперответственного отношения к профессии детектива, доставляющий мне массу трудностей, как, впрочем, и немало приятных минут. Но едва комната, освещенная августовским утром, померкла передо мной, вычеркнутая до времени из реестра моих непосредственных ощущений, звонок грянул с новой силой. Он прозвучал даже более отрывисто и резко, с отчетливой требовательной интонацией. Обозленная на непрошенного визитера и раздосадованная, я вскочила с кровати и ринулась к амбразуре, то бишь к входной двери. Накинула по дороге халатик, кокетливо открывающий мои ноги до половины бедер. Мои руки с просунья никак не могли завязать пояс. Наконец, узел худо-бедно получился. Я пригладила волосы, обнаружив кислую мину в висевшем в прихожей зеркале, и, прочистив горло, рявкнула. «Кто?» «Танюш!» Весело отозвался гость. «Это Витька, не узнаешь?» «Витька!» – зевнула я. «Ну и что?» – хотела я добавить, узнав по голосу моего экс-бойфренда. «Тань, мы за тобой!» – победоносно скандировал он. «Ухи с грибами хочешь?» «Постой, постой!» – скривилась я стою у двери. «А разве такое бывает?» «Что?» – нетерпеливо воскликнул Витька. «Дверь-то открой!» «Уха с грибами бывает!» – занудно и злобно повторила я, не желая сдаваться на милость бывшего бойфренда. которому пришло в голову лишить меня сладкого утреннего сна. Ради сомнительной радости дегустации такого чудовищного блюда, как уха из грибов. «Кончай прикидываться, Иванова!» – хихикнул неугомонный Витька. «Мы тебя приглашаем в лес, на озеро». А -а -а! с легким стервозным оттенком заулыбалась я, отпирая дверь. Витька совсем не был похож на героя-любовника». Не внешностью покорил он мое закаленное в борьбе с разного рода отморозками и беспредельщиками сердца. О своей обаятельной мальчишеской грацией которая особую пикантность придавали его смешливая вертлявость и вечно весеннее настроение. Он был симпатичным малым, который год назад чуть не вылетел из юридического университета, куда его определил один из друзей его отца, занимающий нешуточный пост в областной прокуратуре. Светлые Витькины волосы, постриженные бобриком, часто казались мне антеннами, ловящими из космоса благоприятные энергетические волны. Очки не добавляли ему солидности, а совсем наоборот, делали похожими на школьника. Длинные бачки, отпущенные им за время нашей разлуки, вносили в его игривый облик нотку модной искушенности. Как бы то ни было, живой блеск его синих глаз не потускнел, Фигура была все такой же стройной и подвижной, голос звонким и приподнятым. «Ты не один?» – явила я чудо проницательности. «Наташка в машине ждет!» – коротко рапортовал Витька, фамильярно целуя меня в щеку. «Как будто я знала, кто такая эта Наташка!» «Это твоя новая?» – я отступила в сторону, давая ему возможность войти в квартиру. «Ага!» – беззаботно кивнул Витька, снимая кроссовки. «У нас на сегодня шашлык запланирован», – зевнул он. «А уха?» «Это я так для затравки», – засмеялся он. «Представляешь, встали в шестом часу». «У меня для тебя подарочек есть», – лукаво посмотрел на меня Витька. «Вот как! Ну давай вручай». Я с демонстративно независимым видом протянула руку ладонью вверх. «Он тоже в машине», – игрив изулыбался Витька. «Костей зовут». «Во!» выпятил он большой палец. «Парень, значит, милый пикничок на четверых». Я потянулась, снимала, не смущаясь, короткого халатика. «Где ж ты нашел свою суженую?» Я меланхолично взяла щетку для волос и принялась наводить порядок в волосах. «Учимся вместе», – нехотя ответил Витька. «Купальник взять не забудь», – заботливо добавил он. «Не забуду», – машинально ответила я. А что ж ты свою красавицу в универе раньше не замечал? С томным нехидством полюбопытствовала я. Не знаю, пожал плечами Витька. У меня тоже сегодня отдых запланирован, вздохнула я. Правда, в более спокойной форме. Вот и прекрасно, обрадовался Витька. Вместе отдохнем. На озере тишина, птицы, жучки, паучки. До тебя заслушаться можно, шутливо поддела я бывшего. «Значит, хочешь меня познакомить со своей регульер», как говорят французы, «и с другом тоже». Витька с наглым видом направился на кухню. «Тань, кофекун не найдется, а то головка бубо». «Найдется. Позаботься о себе сам, дорогой, пока я собираюсь». «Вот в этом ты вся!» – сделанный досадой воскликнул Витька, стуча джезвой окран. Я не стал устраивать Витьке допрос с пристрастием. Мол, на кой черт ему понадобилась я? Зачем он разыгрывает этакого цивилизованного мальчика, свободно знакомящего свою бывшую со своей настоящей? И что он хочет доказать мне или себе, подсовывая, мне своего дружка? Я молча оделась, подумав, что хватит затворничать, пора побаловать себя активным отдыхом на луне природы с тремя юными созданиями, которые могут меня развлечь и позабавить. Одевшись по походному из всех своих штучек, как-то удавка, и глаз сонным препаратом, отмычки и так далее, я прихватила лишь ПМ. Не люблю с ним расставаться, честно говоря. Старая детективная привычка. Перед спуском во двор заглянула в холодильник. Достала бутылку Финляндии для поддержания всеобщего радостного мироощущения, несколько апельсинов и помидоров. Увидев бутылку, Витька весело закивал, подбадривая меня в моем рвении, скрасит трезвую жизнь тихим возлиянием. И, взяв у меня из рук сумку, вышел на лестничную площадку. Я надела кроссовки, взяла ключи и вылетела следом. В вишневом фиате я обнаружила юную парочку. Смазливую блондиночку с дурашливым выражением на круглом и гладком лице И темноволосого худощавого парня с родинкой над верхней губой, впалыми смуглыми щеками и горящими глазами. Оба производили впечатление. Я поздоровалась, плюхнулась на заднее сиденье не удосужившись как следует рассмотреть соперницу. Витьку я оставила сама. Вернее, мы как-то не сговариваясь, и при этом на удивление мирно расстались друг с другом. Так что повода ревновать или испытывать неудовольствия у меня не было. Не нашлось у меня для этой вполне заурядной по внешним данным девочки и зависти. Моё лицо и тело нравились мне. Отлично служили и вызывали у мужчин понятный интерес. Так что пухлым губкам и щёчкам мне завидовать не пристало. Наоборот, я наслаждалась взятой на себя сейчас ролью женщины вамп. Правда, совсем не агрессивная, немножечко усталая и разочарована снисходительной. Знакомьтесь. Витька смущенно улыбался. Знаменитая Татьяна Иванова, крутая сыщица. А это мои друзья. Я вяло слушала Витькину болтовню, ловя краем глаза за окунные пейзажи. Вскоре мы выехали из города и двинулись по широкой трассе навстречу лесным и озерным красотам. Когда это успела обзавестись фиатом, непринужденно спросила я, надевая темные очки. Подарок родителей на юбилей. отозвался Витька. «А вот ты отделалась одной открыткой!» Укоризненно качнул он головой. «Ты же знаешь, какая я скряга!» усмехнулась я. «Тем более твой юбилей ознаменовал собой начало нашей свободной жизни!» С глаз долой из сердца вон, насмешливо взглянул на меня в зеркальце Витька. «Ну зачем ты так?» с манерной усмешкой процедила я, повернув голову к Косте. рассеянно наблюдавшему за узкой полосой запыленных берез, тянувшихся вдоль трассы. И потом... Сейчас совсем не время обсуждать наши отношения. Светлый затылок новой подружки моего бывшего беспокойно заерзал на спинке переднего сиденья «Нет, все-таки много в тебе стервозного, Иванова», – пожурила я себя, доставая из пачки Кэмела сигарету. «Курить тут у тебя можно?» Вместо ответа Витька кивнул, а сидевший рядом со мной Костя выудил из кармана дешевую пластиковую зажигалку и дал мне прикурить. Лучше расскажи, как сдал экзамены, маменькин сынок, добродушно подделая Витьку. Помнишь, я всегда тебя так называла? Я дала волю своей желчной иронии. Такая уж я вредная и мстительная. А может, моя реплика была лишь проявлением бессознательной мести за мой нарушенный утренний покой? «Хорошо сдал», – с достоинством взрослого ответил Витька. «А ты все стреляешь, бегаешь?» Началась перепалка азартно, подумала я. «Это и есть обещанное развлечение?» «Представь себе, мальчик с пальчик», – усмехнулась я. «Хороший заработок требует определенной суеты и риска». «Ты так упаяна своим ремеслом», – хихикнул Витька. «Сейчас поди станешь рассказывать о тоннах адреналина и горах трупов». вить «Прекрати!» – вмешалась блондинка, оказавшаяся не такой глупой, как представлялась мне вначале. «Не порть настроение!» «Да нет, что ты!» – успокаивающе улыбнулся он. «Мы с Танюшей привыкли к таким невинным шуткам, правда, Тань?» «Ага!» – снисходительно подтвердила я, неожиданно кладя ладонь на руку Кости. Тот растерянно заморгал и стал смотреть строго перед собой. «Вот потеха!» «Ничего, я займусь твоим дружком», – мысленно обратилась я к Витьке. Между тем, выехав на грунтовку, мы стали углубляться в лес. Деревья были с толстыми высокими стволами, но росли довольно редко. Справа замаячил синий металлический забор спортивной базы «Динамо». «Давайте подальше в лес отъедем», – предложила Наташа. «Обогнем озеро». «Я не против», – откликнулся Витька, ведя свой новенький фиат на малой скорости. Обогнув озеро слева, мы затормозили неподалеку от его крутого берега. Ребята разделились доплавок и занялись приготовлением шашлыка. Нашли березовые ветки, соорудили горку из них, запалили, предварительно построив незамысловатое сооружение из камней из двух решеток. Замаринованное с вечера мясо надели на шампуры. Перед тем, как выпить и закусить, мы искупались. Вода была чрезвычайно теплой. Вот только дно и спуск воде оставляли желать лучшего. Я заплыла на середину озера и легла на спину. Вскоре ко мне присоединился Костя. Лёжа, мы непринуждённо болтали о том, о сём. Я узнала, что Костя работает фотографом в редакции молодёжной газеты «Шалопай», что у него однокомнатная квартира в центре, доставшаяся ему от деда, и что у него есть мечта обзавестись мастерской. Он предложил мне попозировать у него на квартире. Я отделалась шутками-прибаутками. Вскоре к нам подгреб Витька, в то время как его зазноба качалась на разноцветном матрасе недалеко от берега. «У меня есть предложение», – сказал он. «Давайте пойдем по грибы и ягоды. Может, лучше мидиями заняться», – предложил Костя. «Как ты ими займешься, если мы маски забыли?» – усмехнулся Витька. «Недавно дождь прошел, опята должны быть». «Может, вначале пообедаем?» – скромно предложила я. «Какая же ты прожорливая, Татьяна Иванова!» – воскликнул, едва не захлебнувшись, Витька. «Смотри, как бы нам тебя спасать не пришлось!» – засмеялась я. «Вообще-то, я бы тебе предложила больше уделять внимания вон той!» – неловко кивнула я. «Симпатичной блондинке! Это намек, чтобы я оставил вас наедине?» Осклабился неугомонный Витька. «Ага, намек!» Рассекая воду широкими грибками, я поплыла к противоположному берегу. Костя, в лучших традициях смелого ухажера, последовал за мной. Потом мы вернулись к месту стоянки. Витька в сосредоточенной позе сидел над полуготовыми углями, а Наташа резала салат. Увидев нас, Витька лукаво заулыбался. «Может, выпьем Никто не возражал. Я сделала два глотка белого сухого вина и растянулась на покрывале. Мальчики приняли граммов в сто Финляндии, а Наташа – полстакана красного. Начался ни к чему не обязывающий трёп, в конце которого привязчивый, как тысяча чертей Витька, всё-таки добился у нас согласия на прогулку за лесными дарами. «Жаль, сковородки нет», – весело говорил мой экс. «А то бы мы этих опят прямо здесь и сейчас». Ты вначале найди, а потом о сковородке думай, улыбнулась Наташа, лохматя мокрый бобрик его волос. Теперь мы все сидели на покрывале, касаясь друг друга влажными телами. Косте, похоже, нравилось такое положение вещей. Он то и дело крутил головой, улыбаясь блаженной улыбкой, и стрехивая на меня каскад теплых брызг. Потом его правая рука легла сзади на покрывале в неловком объятии. Я с молчаливой улыбкой посмотрела на него. и предложила выпить еще, тем более, что в моем стакане было больше половины белого сухого. Все дружно поддержали мое предложение. «Тебе стало нравиться юриспруденция?» – лениво спросила я своего экса. «Да так», – небрежно хмыкнул он. «Отец пообещал мне машину и вообще полную материальную поддержку, если я, как он сказал, не заставлю его краснеть перед Ильей Гавриловичем». «Это тот крутой прокурор, который пособил ему с твоим устройством?» «Ага». Витька взял с тарелки кусок помидора и отправил в рот. «Ладно», – скомандовала я, – «не будем терять время». «Ты, Витька, остаешься приглядывать за шашлыком, а мы отправляемся по грибы. Возражения есть?» «Прямо босиком пойдем», – наивно поинтересовалась Наташа. «Нет, лучше в обувке». «Корзинок вы не захватили, поэтому придется ограничиться пакетами. Если они, конечно, понадобятся», – подмигнула я Витьке. Натянув на ноги кроссовки, мы вооружились импровизированными посохами и отправились в сторону леса. «Танька!» – услышала я за спиной звонкий крик Витьки. «А этот свой не возьмешь?» Я вышла из-за дерева и увидела, как он машет в воздухе моим Макаровым. Наблюдательный, однако… «Усёк, что я пистолет в дорогу прихватила. А на кой он мне?» Растянула я в губы в насмешливые улыбки. «А вдруг маньяк или анонист какой?» По козлиному бодро засмеялся Витька. «И куда прикажешь мне ПМ повесить? На голый живот? Это было бы очень эротично». Витька нагнал меня. «Возьми. За девушку?» Кивнула я в Наташкину сторону. «Переживаешь?» «Не боись?» «Ногами и руками отобьюсь. Это я знаю», – многозначительно сощурил глаза мой экс. «Но все-таки, положив пакет, вдруг крутые какие. Черт его знает, кто сейчас по лесам шляется». «Ладно, уговорил», – махнула я рукой и раскрыла перед Витькой желтый шуршащий пакет. Он осторожно опустил туда мою игрушку и счастливо заулыбался. «Ты сам-то рот не разевай». А то придем, а тебя какая-нибудь дряда сцапала вместе с шашлыком. всё то ты о еде, Иванова. Организм у меня такой, Витя, ему горючее нужно». Я повернулась и зашагала вслед за Костей и Наташей. Если бы Витька знал, что его опасения насчет крутых угодит, если не в яблочко, то по крайней мере в девятку. Скорее всего, плюнул бы на пикник, сложил все вещи в машину и в срочном порядке ретировался бы с этого симпатичного озера вместе с нами. Он словно накаркал, предполагая какую-то опасность. Впрочем, то, что он сучил мне пистолет, тоже оказалось не лишним. Я и без его напоминаний не должна была оставлять мой славный ПМ. Но пока ничего не предвещало, никаких эксцессов. Мы брели по довольно густому лесу. Как на зло грибы не попадались. Лес был смешанным, а в таких лесах растут разве что сыроежки. Костик шел немного позади меня, чуть левее и изредка окликая нас с Наташей, которая плелась где-то сзади. Ветки безжалостно хлестали руки и ноги, и я уже пожалела, что не накинула ничего сверху. В какой-то момент я поняла, что оторвалась от моих спутников, потому что перестала слышать хруст веток у них под ногами и оклики Костика. «Ничего, не маленькие, не заблудится», решила я, продолжая двигаться вперед. Грибов по-прежнему не было. И я уже собиралась вернуться к чудесной тепленькой водичке и как следует поплескаться, смыть с себя паутину и пот. Но тут лес начал редеть. Я увидела какой-то просвет. И мне захотелось попытать счастье на опушке. Я подумала, что в том месте я смогу отыскать наконец грибы. Я оказалась на огромной поляне, заросшей травой. На самом краю этой поляны, там где трава была не очень высокой, мне все-таки удалось обнаружить то, что я искала. Раздвинув пожухлую траву, высунули светло-коричневые матовые шляпки, два небольших гриба, а рядом, примерно в метре от них, еще один размером с кофейное блюдце. Пожалев, что не захватила нож, я присела и принялась выкручивать первые два, стараясь не повредить грибницу. В этот момент я услышала звук мотора приближающегося автомобиля. Это было неудивительно, все-таки воскресенье. Народ выезжает на природу, отдыхает, собирает грибы, ягоды, всякие там цветочки лесные, луговые. Поэтому я не придала этому никакого значения. Я вывернула маленькие грибки и переместилась к большому. когда звук двигателя смолк, и раздались мужские голоса. «Давай, вытаскивай его!» – сказал негромко баритон, немного шепелявя. У него получилось «выташкивай!» «Вылазь!» Второй голос был более высокий, почти мальчишеский, но в нем слышалась какая-то озлобленность. До меня донеслась возня, шуршание шагов по траве, хлопанье дверок и что-то вроде мычания. Что там заинтересовалось, почему-то я корову, что ли, привезли попастись. Вытащив, наконец, большой гриб и закинув его в пакет, я выпрямилась. И, раздвигая ветки, сделала несколько шагов в ту сторону, откуда доносились эти странные звуки. Я смело, а чего мне бояться, вышла на поляну и тут же присела и замерла. на противоположном конце поляны между толстыми стволами кленов торчала морда огромного черного джипа шевроле он был слегка запылен видимо ехал по грунтовке передняя дверка со стороны водителя была открыта и над ней возвышалась светлая стриженная голова парня который смотрел куда то в сторону. я проследила за направлением его взгляда и увидела еще троих людей это были мужчины Двое из них были крепкими, словно боровики парнями, лет по 25-30. Судя по стрижкам, их нельзя было безоговорочно отнести к категории братков. Волосы у них на головах были короткими, но не слишком. Шеи накачанные но не чересчур. цепея тоже не заметила. Но во всем остальном они от пацанов не сильно отличались. Один был повыше. темноволосый, в серых спортивных штанах и серо-голубой майке без рукавов. Другой русоволосый, пониже ростом, но шире в плечах. На нем были свободная зеленая майка с рукавами до локтей и шорты красные с двойной белой полосой по низу На грибников они тоже не были похожи, тем более третий в их компании, тот, которого русоволосый держал за локоть. Комплекции он не уступал парню в серых штанах, но был лет на 10 постарше. На нем были светло-серые брюки, белая рубашка с короткими рукавами и, что самое удивительное, галстук. Руки у него были связаны за спиной. Наконец я начала соображать, что к чему. Парень в шортах тащил упиравшегося мужика в белой рубашке в сторону от машины. Тот протестовал бессильно мыча. Рот у него был заклеен скотчем. Темноволосый подталкивал его в спину. Все произошло так быстро, что я не успела даже крикнуть. Парень в шортах вдруг ударил мужика с заклеенным ртом в живот и оттолкнул к центру поляны. Тот со стоном повалился на бок, но быстро сумел подняться на колени. Тогда шатен в серых штанах подошел к нему. В руках у него откуда-то появился пистолет с глушителем. который я раньше не приметила. Он прицелился мужику в голову и, недолго думая, спустил курок. Я бы узнала этот сухой щелчок из тысячи других, даже если бы не видела происходящего. Но в том-то и дело, что я оказалась невольной свидетельницей. Птицы сорвались со своих мест, спугнутые непривычным звуком. Мужчина в белой рубашке на секунду замер, уронив голову на грудь, потом повалился в траву И, дернувшись еще несколько раз, замер окончательно. «Давай лопату!» Это был баритон Шепелявого. Он повернул голову к русоволосому и посмотрел на него так спокойно, как будто сидел за столом и просил передать соль. «Эй, чё сидишь?» Фальцетом произнес тот и направился к джипу. «Давай лопату!» Теперь уже эта команда относилась к водителю, который все еще выглядывал из-за дверки. Что мне было делать? Помочь несчастному, который, скрючившись, лежал в траве с дыркой в черепе, я уже не могла. Самым правильным было отойти на заранее подготовленные позиции, то есть в лес, и осмыслить ситуацию. Потом, возможно, поробраться к джипу и запомнить его номерной знак, потому что отсюда его не было видно. Затем... Обычно я не просчитываю свои действия на несколько ходов вперед, а действую по обстоятельствам и, как правило, интуитивно, поэтому, присев пониже, я попятилась назад. На ходу я сунула руку в пакет, собираясь достать оттуда ПМ. Проклятый пакет предательски зашуршал. Возможно, меня бы заметили и не попытайся я достать пистолет, потому что Шатен, отдав команду, начал оглядываться по сторонам, Видимо, почувствовав, что за ними кто-то наблюдает, но я все-таки грешу на пакет. Когда я была почти уже за деревом, в его ствол вгрызлась маленькая свинцовая пулька. Маленькая, но вполне способная отправить на тот свет, в чем я только что сама убедилась. На примере человека в рубашке с галстуком. Я прислонилась к стволу с безопасной стороны и сняла Макаров с предохранителя. «Эй, там кто-то есть!» закричал своим сообщникам Шатен. «Нас застукали, не дайте ему уйти!» «Ему?» – машинально отметила я, срываясь с места. «Значит, хорошенько меня не разглядели. Везет же тебе, Таня Иванова, на всякие приключения. Мало того, по работе за деньги приходится рисковать своей молодой жизнью и красивым телом, а тут еще в лесу какие-то отморозки устроили разборку, мимо которой ты никак не могла пройти». Я мчалась по лесу, не разбирая дороги. Ветки больно хлестали по лицу и телу, и тут я остановилась. В лесу я ориентируюсь неплохо, поэтому через несколько сотен метров вышло бы, точнюхонько к месту, где мы устроили свою стоянку. Но ведь я была не одна. Хорошо, Витьку я без лишних разговоров запихала бы в машину, я помню, как с ним следует обращаться. Но ведь есть еще Костя с Наташей. Эти бандиты наверняка будут шарить здесь и обязательно наткнутся на них. Что тогда с ними станет? Я могла себе представить то же самое, что и с тем мужиком, оставшимся лежать на поляне. Нет, так дело не пойдет. Я резко изменила направление и, производя как можно больше шума, начала пробираться сквозь кусты в противоположную сторону от места нашей стоянки и возможного пребывания Кости и Наташи. Кажется, меня заметили. Позади послышался хруст ломающихся веток. Я на секунду остановилась выглянула из-за дерева. Вот они, все трое. То, что мои преследователи не напуганы, я видела совершенно точно. Ничего, мы это быстренько исправим. Испуг первой степени. Или второй. Какой получится. Главное вывести из строя главаря. Скаламбурила я шепотом и выстрелила Шатену в ногу. Птицы так и шарахнулись в разные стороны от этого выстрела. Как он заревел! Это был рев дикого зверя. Он свалился, как подкошенный, и схватился за пробитую ногу. «Ну и что же ты, голубчик мой, хромоногий, будешь делать теперь? Продолжишь преследовать бедную беззащитную девушку?» «Нет, он сразу передумал меня преследовать, но зато двое других начали палить из своих стволов в мою сторону». Ну, точно-то они не знали, где я нахожусь, поэтому изрешетили весь лес вокруг себя. Веток посшибали много. Стараясь не шуметь пакетом, который все еще был со мной, я продолжала за ними наблюдать. Разорвав на главаре штанину, они кое-как перетянули ему ногу ниже колена и, взвалив его себе на плечи, потащили к поляне. Шатен чертыхался и грозился такими словами, которые даже бумага не выдержит. Поэтому не будем смущать ими читателя. Могу только сказать, что шума было много.